«Ты что-то бледна, милочка!» — восклицает маменька, тревожась, как тревожатся все, повидая матрес заботливой матери. «Тут холодно, то есть жарко. Благодарю вас, мистер Уорринтон. И она делает ему трепетный реверанс, а Гарри отвешивает ей глубочайший поклон и удаляется к другим своим гостям. Его душит такой гнев, что сперва он ничего не замечает вокруг». Из рассеянности его выводит новая перепалка между его тетушкой и герцогиней Куинсбери. Когда королевская фаворитка проходила мимо герцогини, ее светлость устремила на нее сиятельство и спепеляющий взор надменных глаз, которые были теперь далеко не так ослепительны, как в дни ее юности, когда они все сердца зажгли огнем». С аффектированным смехом повернулась к соседу и обрушила на добродушную ганноверскую даму непрерывный огонь высокомерного смеха и извительных шуток. Графиня продолжала играть в карты, не замечая, а может быть, не желая замечать, как ее враг поносит ее. Между герцогским домом Куинсбери и королевской семьей существовала давняя неприязнь. «Как вы все поклоняетесь этому идолу! Я ничего и слушать не хочу, и вы ничуть не лучше всех остальных, добрейшая моя госпожа Бернштейн», — заявила герцогиня. «Ах, мы живем в поистине христианской стране, как умилился бы ваш почтеннейший первый муж-епископ при виде этого зрелища! Прошу извинения, но я не вполне поняла вашу светлость. Мы обе стареем, добрейшая моя Бернштейн, а, может быть, мы не понимаем, тогда, когда не хотим понимать, таково уж мы, женщины, мой юный ирокес». «Я не поняла слов вашей светлости о том, что мы живем в христианской стране», — сказала госпожа Добернштей. «Но что тут понимать, добрейшая моя? Я сказал, что мы истинные христиане, потому что мы так легко прощаем. Разве вы не читали в юности или не слышали, как ваш супруг-епископ повествовал с кафедры о том, что иудейскую женщину, облеченную в неправедной жизни, фарисеи тут же побивают камнями? «О, мы теперь не только не побиваем подобную женщину камнями, но и взгляните, холим ее или лелеем. Любой человек здесь поползет на коленях вокруг всей залы, прикажи ему эта женщина». «Да-да, госпожа Вальмуден, можете сколько угодно поворачивать ко мне свою накрашенную физиономию и хмурить свои крашеные брови. Вы знаете, что я говорю про вас? И я буду и дальше говорить про вас. Я сказала, что любой мужчина в этой комнате проползет вокруг вас на коленях, если вы ему это прикажете». Я мог бы назвать вам сударенных двух-трех, кто этого не сделает, где вам возразил мистер Уоррингтон. Так не медлите же, дайте мне прижать их к сердцу, воскликнула старая герцогиня. Кто они? Представьте их мне, мой милый ракес. Составим партию из четырех честных мужчин и женщин. То есть, если нам удастся подобрать еще двух партнеров, мистер Уорринтон. Настроя заметила баронесса Бернштейн с вымученным смешком. Мы можем играть с болваном». «Но, сударыня, кто же третий?» — спросила герцогиня, оглядываясь по сторонам. «Сударыня!» — вскричала старая баронесса. «Ваша светлость может сколько ей угодно похваляться своей честностью, которая без сомнения выше всяких подозрений. Но будьте любезны не подвергать сомнению мою честность в присутствии моих близких родственников». «Ах, как она вспылила из-за какого-то слова, право же, милочка. Я убеждена, что вы так же честны, как почти все собравшееся здесь общество» которая, быть может, недостаточно хорошо для ее светлости, герцогини Куинсбери, герцогини Дуварской, хотя в этом случае она, разумеется, могла бы сюда и не приезжать. Но это лучшее общество, которое только мой племянник был в силах собрать здесь, сударыня, и он предложил лучшее, что у него было. «Гарри, мой милый, ты, кажется, удивлен, и не без основания. Он не привык к нашим обычаям, сударыня». Сударень, он обрел здесь тетушку, которая может научить его всем нашим обычаям и еще многому другому, воскликнула Керцогиня, постукивая веером. Она попробует научить его быть ровно обходительным со всеми его гостями, старыми и молодыми, и богатыми и бедными. Таков Фергинский обычай, не правда ли, Гарри? Она скажет ему, что Катерина Хайт сердита на его старую тетку, что в молодости они были подругами и что им не следует ссориться теперь, когда они обе состарились. И она скажет ему правду, не так ли, керцогиня? Тут баронесса сделала своей собеседнице несравненный реверанс, и битва, красившая разразиться между ними, так и не началась. «Черт побери, точь точь Бинг и Галисонгер», заметил преподобный Сэмсон, когда Гарри на следующее утро пересказывал своему наставнику происшествия прошлого вечера. «А я-то думал, что нет на земле силы, которая была бы способна помешать им вступить в бой». «Но ведь им обеим под семьдесят пять, не меньше со смехом», — возразил Гарри. Однако Бранесса уклонилась от сражения и с неподражаемым искусством вывела свой флот из-под вражеского огня. «Но чего ей было бояться?» — Вы же сами говорили, что моя тетушка на и остроумием поспорит с любой женщиной. Значит, ей не страшно никакое злоязычие в достующих герцогинь. — Хам, быть может, у нее были свои причины для миролюбия. Самсон прекрасно знал, в чем заключались эти причины. Репутация бедняжки баронессы была вся в изъянах и прорехах, так что любая насмешка по адресу госпожи Вальмоден могла быть равно отнесена и на ее счет. — Сударь, — в изумлении вскричал Гарри, — вы, кажется, намекаете, что репутация моей тетки баронессы де Бернштейн не безупречна? Капилан поглядел на юного вергинца с безграничным удивлением, и Гарри понял, что в жизни его тетушки была какая-то неблаговидная история, о которой Сэмпсон предпочитает умалчивать. — Боже великий, — со стоном произнес Гарри, — так, значит, и в нашем роду две таких. — Каких две? — осведомился Капилан. Но Гарри прервал свою речь и густо покраснел. Он вспомнил, от кого, как мы вскоре откроем, почерпнул сведения о втором пятне на семейной чести и, закусив губу, умолк. «В прошлом всегда можно отыскать много неприятного, мистер Уоррингтон», — сказал капеллан. «Поэтому лучше его совсем не касаться. Человек, будь то мужчина или женщина, живущий в нашем греховном мире, непременно становится жертвой сплетен, и, боюсь, и боюсь достойнейшая баронесса не была в этом отношении счастливее своих ближних». От злоречия нет спасения, мой юный друг. Вы лишь недавно поселились среди нас, но уже, к сожалению, могли в этом убедиться. Однако была бы чиста совесть, а остальное пустяки. При этих словах капеллан возвел очи Горе, словно пожелая показать, что его собственная совесть белее потолка над ним. Так значит, тетушка Бернштейн приписывает что-то очень дурное? Спросил Гори, вспоминая, что его мать ни разу ни единым словом не обмолвилась о существовании баронессы. О, санкта, симплицитас, о, святая простота! Пробормотал капеллан. Все это сплетни, любезный сэр, восходящие к тем временам, когда ни вас, ни даже меня еще не было на свете. Истории вроде тех, которые рассказывают о ком угодно, де ме, де те, обо мне и о тебе, а вам известно, какая доля истины была в том, что рассказывали о вас самих. — Черт бы побрал этого негодяя! Пусть только какой-нибудь мерзавец посмеет чернить милую старушку! — воскликнул юный джентльмен. — Ах, ваше преподобие, мир полон лжи и злословия! — А вы только теперь начинаете в этом убеждаться, любезный сэр! — подхватил священник самым елейным видом. — Чью репутацию не пытались очернить? — Милорда, вашу, мою, до да кого угодно! Мы должны безропотно переносить это и прощать по мере сил. «Прощайте себе на здоровье, этого требует ваш сан, но я, черт побери, не собираюсь прощать», — провозгласил мистер Уоррингтон, и вновь его кулак со стуком опустился на стол. «Пусть только кто-нибудь посмеет в моем присутствии чернить милую старушку, и я таскаю его за нас, не будь мое имя Генри Эсмонд. «Здравствуйте, полковник Ламберт. Вы снова, сэр, застаете нас, когда мы только-только встаем». «Мы с его преподобием и кое с кем из молодежи засиделись вчера допоздна после того, как дамы разъехались. Надеюсь, сэр, ваша супруга и дочери в добром здравии?» Гарри поспешно поднялся, сердечно здороваясь со своим другом-полковником Ламбертом, который явился к нему с утренним визитом и вошел в комнату в сопровождении мистера Гамбо. Последнее все предпочитал делать неторопливо. Как раз ту минуту, когда Гарри, переходя от слов в дело, показывал, как именно он будет таскать злоречие за нас «Мои дамы чувствуют себя прекрасно, а кого это вы таскали за нас, когда я вошел?» — мистер Уорринтон? со смехом спросил полковник.